Поэтому он будто бы сведомо Кюрфюрста и пригласил в Дрезден прославленного немецкого виртуоза из Веймера, имея на него свои виды. Блестящее собрание, роскошь обстановки, богатые наряды, маршан, ведущий себя с привычной придворной грацией, моложаво выглядит в своем французском камзоле, отороченном тончайшими кружевами. Это уже не первое выступление виртуоза и собравшиеся заранее готовы к восторженным овациям. Очевидно, в заключении концерта композитор заиграл французскую песню. Маршану бурно аплодировали. Затем был приглашен попробовать клавир, стоявший поблизости от французского артиста веймарский музыкант. Иоганн Себастьян, как всегда, держался просто, без рисовки. Что-то было не от придворного мира в этом молодом музыканте, вместе с тем внушало доверие, полное отсутствие у него стесненности, скованности. Бах без труда усвоил, в общем-то, внешне эффектную пьесу Маршана со всеми ее украшениями, несомненно искусными вариациями. Он принял приглашение вначале кратко, но мастерски прелюдировал. Потом Свободный легко повторил песенку, только что сыгранную Маршаном, и ошеломил слушателей целой дюжиной вариаций импровизационно сочиненных на тему песни. Спокойная, уверенная, деликатная и в то же время страстная игра. Не первый ли раз в жизни Себастьян услышал такие шумные рукоплескания за игру на клавире, да еще в обществе, не жалующим Своим вниманием отечественных музыкантов. Церковный органист, концертмейстер провинциальной капеллы превзошел своим искусством светской импровизации версальского артиста. На этом состязание не закончилось. Современник Баха Бирнбаум сообщает, что по инициативе и указанию некоторых высокопоставленных придворных особ Маршам передал Баху любезное письмо с предложением «помериться с ним силами» в игре на клавире. Швейцер же пишет так. Бах письменно сообщил Маршану, что готов решить любую предложенную ему музыкальную задачу, если тот со своей стороны возьмет на себя такое же обязательство. Подобного рода поведение представляется несвойственным натуре Баха. Очевидно, не обошлось здесь дело без интриги Волюмье, который не хотел успеха Маршана и вынудил французского гастролера согласиться на состязание с безвестным для него провинциальным артистом. Граф Флеминг, первый королевский министр, назначил встречу двух виртуозов. Сам король соизволил прибыть на турнир. Осенний день был пасмурным, слуги зажгли люстры и бра. В освещенной нарядной зале собралось по словам Форкеля «Общество обоего пола». Приведен был сюда и маленький Фридеман. Дамы ласково разглядывали маленького гостя. Мария Барбара постаралась нарядить сына по моде того времени. Фридеман любознательно оглядывал зал. Турнир не состоялся. Знатный артист не появился в доме министра. Посланный в гостиницу чиновник, возвратившись, сообщил хозяину дома, что с утренней экстраординарной почтой монсеньор отбыл во Францию. Гость не отдал даже положенных прощальных визитов, уехал не сказавшись. Несомненно, замечает по этому поводу Бирнбаум, Знаменитый француз не осмелился, сознавая свою слабость, подвергнуться мощному нападению опытного и смелого противника, иначе зачем бы ему было неожиданно спасаться бегством. Не будем столь категорично судить об отъезде Маршана. Скандальная история никак не отразилась на его дальнейшей артистической карьере. И Маршан, композитор и артист, снова стал блистать, при Версальском дворе. В Париже едва ли даже узнали об этой истории. Но дрезденские, более того, музыкальные круги всей Германии восприняли отказ знатного музыканта от состязаний как успех виртуоза Баха из Веймара. Волюмье не растерялся, услышав об отъезде Маршана, он сделал так, что Иоганна Себастьяна тотчас же, пригласили к инструменту. Занял кресло король, за ним гости, дамы и господа.